Глава 19. Тайна пустой пещеры. Дух земли метался по темной пещере, яростно сверкая зелеными глазищами. «Как он отсюда выбрался?» – ревел дух, имея в виду шамана барджиля Я тоже зашел полюбопытствовать, хотя заранее предполагал, что увижу. Камни, которые закрывали вход, теперь аккуратной кучкой лежали в стороне, как будто кто-то перенес их по одному, не спеша. Но кто мог перетаскать громадные валуны?» их и медведь хер поднимет. Пещера была абсолютно пуста. На каменном полу я не заметил ни одной монеты, а по ощущениям золото здесь хранилось порядочно. Много пропало, полюбопытствовал я. «Всё!» – гулко простонал дух. «Бля, да я вижу!» «А сколько было денег?» «По весу, как три меня, а монеты я не считал!» «Нихерово, я бы тоже расстроился, если бы у меня свистнули столько золота!» «Ты не понимаешь, не мой, стонал дух. «Дело не в богатстве. Это золото принадлежало матери земле. Я должен был его охранять, а теперь оно пропало». Снаружи пещеры заплакала дочка Ягужа, разбуженная воплями духа. Я услышал, как мать тихо успокаивала ее. «Пойдем-ка отдыхать, дружище», – примирительно сказал я. «Нет смысла здесь убиваться. В темноте все равно ни хера не поймешь». а утром посмотрим следы и разберемся, куда делся этот проклятый шаман и кто ему помог. Кое-как мне удалось увезти духа из пещеры. Напоследок он таки вырвался и с досады саданул кулаком по стене. Сверху тут же упал камень и звонко стукнул духа по макушке. А не нехрен кулачищами махать. «Пойдем, дружище», – сказал я, – «отдохнем». Пока мы рыдали над пропавшими сокровищами, Ягуш с Айсаком поставили небольшую походную юрту. Кроме этого, они не поленились и наварили похлебки с копченым мясом и дикими степными коренями. Хлебать ее было охрененным удовольствием. «Не в золоте счастья, а в друзьях», – сказал духу земли мышь. После этого философ свернулся клубком ровно посередине моего одеяла и спокойно уснул. Утром, едва только рассвело, мы с духом снова пошли в пещеру. «Интересно же, бля, как можно украсть столько золота?» Еще перед входом я поделился с духом умной мыслью, которая пришла мне в голову перед сном. Кто-то шаману помогал, это точно, камни из прохода сложены снаружи, а не внутри пещеры. Да что ты говоришь, не мой! сарказмом отозвался дух и покачал каменной головой. А пойдем-ка глянем следы возле камней, предложил я, не обращая внимания на его издевку. Мы подошли к груди камней, и вот тут духу пришлось качать головой второй раз, Никаких следов рядом с камнями не было, ни отпечатков на земле, ни вытоптанной травы. На скале, к которой были привалены камни, я не заметил ни одной царапины. Складывалось полное ощущение, что камни переносили сюда по воздуху и не сваливали, а аккуратно складывали друг на друга. Знаю, что, не мой, озадаченно пробормотал дух земли. «Мне кажется, у меня появился брат». «Поздравляю!» – улыбнулся я. «Да я не в этом смысле», – отмахнулся дух. «Я бы мог переместить камни по воздуху и так аккуратно сложить их. Но больше никто». «А если это, например, сделал дух ветра?» – спросил я. «Камни-то перемещали по воздуху, а воздух – это его стихия». Дух земли задумался. «Нет», – наконец решил он. «Дух ветра просто уронил бы камни в одну кучу. Сложить их аккуратно он бы не сумел». «Ну, значит, это был другой дух Земли», – махнул я рукой. «Что в этом странного? Отыщем засранца и надерем ему каменную задницу». «Ты не понимаешь, не мой. растерянно сказал дух Земли. «Духи одной стихии держатся поодаль друг от друга. Стоит нам сблизиться хотя бы на несколько сотен километров, и стихия начинает сходить с ума. Объяви здесь другой дух Земли, мы узнали бы об этом по страшным землетрясениям и извержениям вулканов». «Охереть!» «Я точно помню, что ничего такого не было», – уверенно сказал я. Весь вечер я пил только болотное вино и не сделал ни глотка кумыса. Даже самогон во фляжке остался нетронутым, так что за свою память я был спокоен. Кстати, о самогоне. Я достал из кармана фляжку и протянул ее каменному гиганту. «На, глотни, ты что-то совсем упал духом. А дух, упавший духом, это...» Я щелкнул пальцами, но подходящего слова не подобрал и закончил мысль просто. «В общем, пей, только мне оставь, и пойдем заглянем внутрь пещеры, вдруг там есть какие-нибудь следы». Ягуш и Айсак к тому времени сложили юрту и нагрузили повозку. На прогревшем за ночь костре висел котелок с водой. «Не мой хан!» – окликнул меня Ягуш. «Иди, чаю попьем!» «Опять соленого!» – улыбнулся я. «А разве бывает другой?» – удивился Ягуш. «Вот к нам доедешь, так узнаешь. Слушай, а идем-ка с нами? Вдруг ты какие следы разглядишь?» Ягуш тут же поднялся с места, а я поглядел на Исака. «Ты говорил, что шаманы общаются с духами, а можно как-то узнать, общался шаман с духом или нет?» Я тряхнул головой, чувствуя, что говорю путано, и объяснил. «Я хочу узнать, общался Барджиль в этой пещере с каким-нибудь духом или нет? Получится?» «Конечно!» – широко улыбнулся Айсак, а дух земли подтвердил. «Это я смогу увидеть!» «Тогда вперед, следопыты!» – ухмыльнулся я. Войдя в пещеру, Айсак зажмурился и стал медленно кружиться на одном месте. Он словно нюхал окружающий воздух. Затем Шаманенок широко раскрыл глаза, и я увидел, как они блестят в темноте. «Здесь точно был дух!» – возбужденно прошептал Айсак. «Совсем недавно!» Я коротко взглянул на духа земли. «А ты что скажешь?» «Был дух земли», – упрямо подтвердил он. «И еще...» Каменный великан замолчал, а потом решился. «Не надо тебе это знать, не мой хан. Это не человеческие дела». Он отвернулся и стал барабанить каменными пальцами по стене пещеры. На пыльный пол посыпались искры. Айсак растерянно переводил взгляд с духа земли на меня. Ягуша внимательно осмотрел пещеру, пожал плечами и вышел наружу. Я улыбнулся. А я и так знаю. Здесь был Тенгри, это он унес отсюда борджиля и золото, потому и нет снаружи никаких следов, так ведь. Дух земли посмотрел на меня. Его зеленые глаза горели ярче обычного. В громыхающем голосе слышалось неподдельное изумление: Как ты это узнал, не мой хан! Такое чутье недоступно даже шаманам! Я хотел было отшутиться, но понял, что лучше сказать правду, Неизвестно, как дальше повернется дело. Лучше моим спутникам знать все, что знаю я, тем более, что это напрямую касается их безопасности. В ханском стойбище я виделся с Тенгри. Он сказал, что незадолго до нашей встречи кто-то призвал его по всем правилам и попросил убить меня. Тенгри не сказал, кто это был, но теперь я думаю, что его призвал Барджиль, ведь он хороший шаман. Правда, Айсак? Айсак кивнул. Да не мой. Барджиль самый искусный шаман на свете после тебя. «Он мог призвать Тенгри. Бля, даже сейчас мне было приятно это слышать». «Получается, Тенгри не стал убивать тебя?» – задумчиво прогромыхал Дух Земли. «Но помог Барджилю скрыться из пещеры и унести золото. А зачем Верховный Бог пошел на такое?» «Я пожал плечами. А хер его знает. Может быть, ты сам его спросишь?» Дух Земли растерялся. «Мы никогда не требуем отчета у тех, кто стоит выше нас». «Это шаманы бывают достаточно безумны, чтобы донимать расспросами богов, а духи – никогда!» Я насмешливо смотрел на него. «С другой стороны, – нерешительно сказал дух, – пропали богатства, посвященные матери-земле. Как их хранитель, я вправе требовать ответа. Я должен получить ответ!» Голос духа окреп, каменная спина выпрямилась, Угловатая голова почти упиралась в свод пещеры. Другое дело, бля. А то начал тут. Мы не безумны, мы не донимаем. «Идем наружу!» Дух так разошелся, что топнул от нетерпения ногой. «Красавчик!» Мы вышли из пещеры. Дух земли раскинул длинные руки в стороны и стал неуклюже кружиться на месте. Он кружился все быстрее и быстрее. Каменные ладони со свистом рассекали воздух, ноги поднимали столб горячей пыли. Наконец дух земли превратился в ослепительно зеленый вихрь и принялся расти вверх. Он поднимался все выше и выше, пока широченная верхняя воронка вихря не достигла облаков, и оттуда с огромной высоты раздался грохочущий голос. «Тенгри, дай мне ответ, который я вправе получить!» От этого голоса у меня под ногами затрясла земля. Из горных расщелин сорвались стаи испуганных птиц. Мелкие камни с дробным цокотом покатились вниз. Тенгри, Высоко в небесах грохотал упрямый дух. В повозке заплакала дочка Ягужа. Отец утешал ее, тревожно глядя в небо. Лицо Айсака побелело от напряжения, да и мне стало как-то не по себе. Одно дело, когда бог приходит к тебе сам и что-то говорит, это его решение, а твое дело – слушать и мотать на ус. И другое дело… гонять Бога по небу и требовать ответов за свои вопросы. «В принципе, правильно мыслишь», – раздался слегка негромкий, но очень ехидный голос. Я обернулся. Знакомый странник стоял совсем рядом со мной, опираясь на деревянный посох. Тремя быстрыми шагами он подошел к вихрю и посохом постучал по его бешено вращающемуся основанию. Вихрь сжался, бесшумно рухнул вниз и превратился в сидящего на земле каменного великана. «Ладно». «Неохотно», — сказал Тенгри. «Всего я вам объяснить не могу, но кое-какую помощь вы заслужили». Он повернулся к духу. «Сокровище матери земли вернется на место. Постарайся вернуть его сам, и заслужишь ее милость». Затем Тенгри посмотрел на Егужа: «Предусмотрительность — хорошее качество. Но иногда груз удобств так тяготит нас, что мы не в силах закончить свой путь». Легкая повозка имеет больше шансов добраться до цели. Ягуш упал на колени и, раскрыв рот, слушал Верховного Бога. Тенгри взглянул на Исака: Ты, молод и любопытен, но за странствиями не забывай о родных краях. Однажды ты почувствуешь, что нужен дома, тогда возвращайся, не раздумывая. Айсак молча кивал, было видно, что он запоминает каждое слово Тенгри, а Верховный Бог тем временем повернулся ко мне. Я прочистил луши и приготовился внимать божественной мудрости. Тенгри внимательно посмотрел на меня и покачал головой. «Нет, не мой. с тобой я притчами говорить не буду. Если ты что-нибудь перепутаешь, у меня рухнет такой охеренный план, что...» Тенгри не договорил и прищелкнул языком. «Э, бля, что еще за охеренный план, о котором я ни хера не знаю?» «Люди, игрушки богов, не мой. Тенгри сочувственно поглядел на меня. Слышал такое выражение? Вот что я скажу тебе еще. В ближайшей деревне купи хорошую повозку с крышей и добирайся в Старгород на ней. Да, и попроси Лешего тебя проводить. Я почувствовал легкое шевеление на своем плече, скосил глаза и увидел мыша. Интересно, что Тенгри скажет ему? Мышь тем временем уселся на задние лапы, а передними помахал Тенгри. Тот ответил взмахом правой ладони. Ни один из них при этом не сказал ни слова. А потом Тенгри отвернулся и, не оглядываясь, зашагал по дороге в сторону ханского стойбища. Мы молча смотрели ему вслед. Он не оглядывался и шел так стремительно, что уже через пять минут превратился в едва различимую точку. Точка вползла по склону холма, перевалила голую вершину и исчезла. Я услышал какой-то стук и обернулся. Ягуш выбрасывал вещи из повозки на землю.